«Толстые дети». Знаете, чем я занималась, когда мне было 20 с небольшим? Помимо обучения писательскому мастерству. Подрабатывала официанткой в маленьком ресторанчике. Позже я еще и барменом работала, а также гувернанткой, частным репетитором, сезонным рабочим на ранчо, поварихой, учительницей, продавщицей на блошинном рынке и администратором в книжном магазине. Я жила в дешевых квартирах, у меня не было машины, а одевалась я в комиссионках и секонд-хендах. Я хваталась за любую подработку, копила деньги, экономила на всем, а потом отправилась путешествовать, чтобы посмотреть мир. Мне было интересно знакомиться с людьми, слушать их истории. Говорят, что писатели могут писать о том, что знают, а я знала только, что пока еще совсем знаю мало. Вот я и занималась набором материала. Работать официанткой было здорово, Это позволяло ежедневно слышать десятки разных голосов. В боковых карманах я всегда носила две записные книжки. В одну записывала заказы, а в другую – диалоги моих клиентов. Еще интереснее оказалось работать в баре. Тамошние персонажи частенько были под мухой и охотно делились сюжетами из своего опыта. Когда-то, работая барменом, я и узнала. Мало того, что у каждого есть захватывающая история – но люди еще и жаждут ею с тобой поделиться. Я рассылала свои рассказы по разным редакциям и получала письма с отказами. Я продолжала писать, несмотря ни на что. Свои рассказы я переписывала и доделывала по вечерам в спальне, а также на железнодорожных вокзалах, на ступенях лестниц, в библиотеках, городских парках, а еще на квартирах у подруг, приятелей, возлюбленных и родственников. И снова я отправляла рассказы в редакции. И снова отказы, отказы, отказы. Письма с отказами мне не нравились, а кому бы они понравились? Но я не отчаивалась. Впереди была целая жизнь, и я была намерена посвятить ее писательскому делу и точка. В моей семье живут долго, даже очень. Одной моей бабушке стукнуло 102 года. Поэтому я решила, что в 20 с небольшим... Рановато впадать в панику из-за упущенного времени. А раз так, издатели могли отказывать мне сколько душеньки угодно. Я не собиралась сдаваться. Получая очередной отказ, я позволяла своему самолюбию громко заявить тому, кто поставил под письмом свою подпись. Думаете, испугали? Учтите, те люди, которые заставят меня отказаться от своей цели, еще не родились, а до тех пор я собираюсь стоять на своем после чего я выкидывала письмо и возвращалась к работе. Письма отказа стали для меня чем-то вроде вселенских масштабов теннисного матча. Кто-то присылал мне отказ, и я отбивала его через сетку, и в тот же день посылала новую заявку. Рассуждала я примерно так. Раз мне нанесли удар, надо его сразу же отбить, пусть летит куда-то в космос. Ничего другого мне не оставалось, потому что некому было пойти и забрать оттуда мои рассказы. У меня не было адвоката, агента, покровителя, не было связей и знакомств. Я не только не была знакома ни с кем из издательского мира, у меня вообще почти не было знакомых, имеющих работу. Я понимала, что никто не постучит однажды в дверь моей квартирки со словами «Мы знаем, что здесь живет очень талантливая молодая писательница и хотим помочь ей». «Нет. Мне предстояло заявить о себе самой, и я это делала. Непрестанно. Помню, как у меня возникло ясное ощущение, что я никогда их не переборю. Этих безликих, безымянных стражей, тех ворот, которые я без устали атаковала. Они ни за что мне не сдадутся. Никогда не впустят меня внутрь. Ничего у меня не получится. Неважно», — решила я. «Я все равно не сдамся, только из-за того, что ничего не получается». Дело было не в этом. Наградой не могло и не должно было стать признание извне, я это знала. Наградой должна была стать радость от самого процесса работы и от моего личного понимания, что я выбрала правильный путь, и в этом мое призвание. Если когда-то мне повезет настолько, что за работу еще и заплатят, это отлично, но пока деньги можно зарабатывать и по-другому. Есть масса разных способов обеспечить себе безбедное существование. Я испробовала некоторые из них и неплохо справлялась. Я была счастлива. Никому неизвестная, практически никто, но счастлива. Я копила деньги, потом путешествовала и писала заметки. Ездила в Мексику к пирамидам и писала заметки. Каталась на автобусе по пригородам Нью-Джерси и писала заметки. Я отправилась в Восточную Европу и писала заметки. Ходила на вечеринки и писала заметки. Поехала в Вайоминг, устроилась на ранчо поварихой и писала заметки. В двадцать с чем-то я собрала нескольких друзей, которые тоже хотели стать писателями, и мы создали свою мастерскую. По причинам, которые теряются в глубине истории, мы называли себя «Толстые дети». Это была лучшая в мире литературная мастерская, во всяком случае в наших глазах. Мы тщательно отбирали участников, присматривались друг к другу, чтобы не подпустить занутых хамов, которые так часто наведываются в разные мастерские с явной целью разрушать чьи-нибудь мечты. Мы напоминали друг другу о сроках написания работ и вдохновляли друг друга на то, чтобы отправить новый опус издателю. Мы узнавали друг друга по голосу, познакомились с привычками и помогали друг другу работать, преодолевая «Наши специфические привычные препятствия». Мы ели пиццу и много смеялись. Мастерская «Толстые дети» была очень эффективной, вдохновляющей и веселой. Это было безопасное место, где не страшно было заниматься творчеством, признаваться в слабостях и экспериментировать. И все там было абсолютно и совершенно бесплатно, не считая пиццы. «Да-да, конечно, но бросьте придираться». Вы ведь видите, к чему я веду, так? Ребята, вы можете сделать такое сами.